Иши действительно появилась быстро. Сойка она впорхнула в то же самое приоткрытое окно, обернулась к женщине и подошла к столу. Как там гномы? участливо поинтересовался второй. Всё отлично, деловито оправляя одежду, ответила она. Я натравила на их семью банду орков бездело слонявшихся неподалёку. Теперь на ссору у них не останется времени. Конструктивно. оценил стратегическое решение женщины Сергей. Мой друг тебе много поведал, в своей очереди осведомилась она. Не так, чтобы, сообщил второй. Рассказал, как вы с ним капитал во сне сколотили, как добились временного бессмертия, как Демна убили моего гениального тёску, про отличные правила игры и про то, что я должен мир спасать. Короче говоря, плёвое дело.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 Влибнулась Иши. Мы женщины такие любопытные существа, очень любопытные, иногда безнравственные, очень безнравственные. Это я, Бре́ль, я тоже. Охотница нарочито укоризненно покачала головой и предложила: "Глаза сты, а полетели в Лоррейн. Я тебе покажу, как азуры живут, в кабачке посидим, попробуем нормальной кухни." Здесь волшебник готовит. У меня ещё 3 часа есть. Заодно и поговорим. Полетим, озадачился второй. Я не знал, что летаю. Летай, если летаешь, летаешь» поторопила его женщина. Знаешь, как сферу Софери вызывать? Имя надо пальцем в воздухе писать. Вспомнил уроки с Киевино Сергеем. Точно, подтвердил Иши. Вызовешь сферу и щи на ней символ сокола. Ластичку не выбирай, они здесь не водятся. Полетишь за мной, сядем на крае, не обернемся, пожилой фискич, идущий с юга, будем туристами. Вызывай Сферу, чтобы вернуть свой обычный облик. Мысленно произнеси свое имя наоборот. Знаешь, наверное. Второй в точности выполнил предписание женщины и вправду тут же обернулся соколом. Сойка на окне хитро подмигнула ему и выпорхнула наружу. Сергей. последовывал за ней. Такого города он действительно еще не видел. Если Шенбланта на город можно было сравнить с какими-то земными городами, то Уларейна точно аналогов не было. Они с Иши спустились на открытую веранду дома рядом с каналом, обернулись пожилой пары эльфов и не торопясь по узенькой каменной лестнице вышли на улицу. Но, собственно говоря, Лорэйн и не был городом в привычном понимании этого слова. За чередой внушительных оборонительных строений находился бесконечный многоуровневый лабиринт узеньких улиц, пересекающихся друг с другом, украшенный тысячами искусно вырезанных из белого камня барельефами. Точнее даже так: в Лорэне не было ни одной стены без какого-либо узора. Сквозь распахнутые двери домов, шагающие мимо Сергея, видел, как эльфийские мамы рассказывают детям перед сном сказки, а строгие отцы семейств играют на верандах в какую-то карточную игру, со стороны очень напоминающую юкер, или тихо переговариваясь друг с другом, потягивают из высоких узких чашек ароматный горячий напиток. Освещался город гирляндами разноцветных фонарей, натянутыми прямо над тротуарами. И повсюду журчали оплетённые плющом чаши миниатюрных фонтанчиков.